Оператор, молодой афроамериканец, имел неодобряемую обществом и начальством привычку выкуривать сигарету после каждого успешного сеанса связи. Сейчас едва початая пачка Мальбора лежала рядом с клавиатурой, а из-за перегородки доносился запах свежеприготовленного кофе. Но парень уже понял, что в ближайшее время ему вряд ли удастся вкусить расслабляющий никотиновый дурман. Черные пальцы набрали повторный код запроса, а когда отсутствие связи было подтверждено, запустили диагностику системы. «У нас проблема», — передал оператор ответственному дежурному. Через минуту перед главным компьютером собралась вся суточная смена космической разведки. Диагностика показала, что связь со спутником устойчивая, приемная и передающая система Лакросса в порядке. Значит, неполадка возникла где-то в самом Патефоне, Кто-то уже позвонил Кольбану, и тот примчался из своей лаборатории, сверкая василькового цвета носками и прожженными кислотой дырами в рабочем халате. Патефон не мог забарахлить, проскрипел Кольбан, едва бросив взгляд на мигающую надпись "Статус: Disconnected". "Это исключено. Данные визуального наблюдения по этому сектору запрашивали?" Ответственный дежурный глянул на оператора, тот принялся лихорадочно распаковывать файлы с видеоматериалами. поступившими за последний час с орбиты. В Подмосковье уже давно стемнело. На инфракрасной съемке была видна еле различимая полоса шоссе, которая угадывалась по разогретым капотам автомобилей. Но больше ничего рассмотреть не удалось. Каких-то необычных скоплений техники и людей, выдающих проводимую в районе колодца с патефоном спецоперацию контрразведки, не наблюдалось. Правда, оператор указал, на два подозрительных пятна около дороги. Но они двигались настолько хаотично и бессистемно, что было ясно, это не люди. Либо бродячие собаки, либо отбившиеся от стада животные. Козы, овцы, телята. К 20.18 по Москве, когда Лакрос должен был сделать очередную попытку съема информации, в операторской собралась уже практически вся верхушка технического сектора во главе с начальником Дэвидом Барнсом. Точно в назначенное время поступил сигнал об активации сканера. В отфильтрованном кондиционерами воздухе повисла напряженная тишина. Зеленым жизнеутверждающим светом вдруг брызнуло в глаза. Работа в штатном режиме. В штатном режиме. Связь есть. Похожий на огромного флегматичного пса Барнс неопределенно хмыкнул и победоносно выпятил грудь. Так из-за чего, позвольте узнать, весь этот сыр-бор? Оператор с облегчением откинулся на спинку сиденья, рука сама собой потянулась к сигаретной пачке, лежавшей справа от клавиатуры. Кольбан, не обращая ни на кого внимания, продолжал сверлить глазами монитор. По экрану побежала светлая ломаная линия, графически отражающая содержание сигнала. И тут же пропала. Связь отсутствует. Кто-то громко выругался, кажется, это был сам профессор Кольбан. Спустя секунду, не сразу услышанный в гуле разочарования, поступил сигнал о сбое в работе дешифратора, который пытался распознать только что поступивший с орбиты обрывок сигнала. «Что еще такое?» — проворчал Барнс. «Сигнал был очень слабым и кратковременным. Пила импульса имела вид странный и непривычный. Аналитики-шифровальщики только развели руками. Это не кодированное сообщение, не знаем». Скорее, нечто естественное? Электронный фон, атмосферные помехи? Может, чье-то биополе? Если биополе, то не человеческое, уточнил Кольбан, внимательно изучая пилу. Слишком простой алгоритм. Скорее, кошка или собака. Банс окинул скептическим взглядом инженеров, шифровальщиков, операторов, пожевал губами и направился к выходу, жестом пригласив Кольбана и ответственного дежурного следовать за ним. «Вот что, коллеги», — сказал Барнс, заведя приглашенных в свой кабинет. «Ваша задача — восстановить связь со сканером, это раз. А вас, профессор, я прошу настроить аппаратуру спутника на фиксацию подземных пустот под Москвой. Тоннели, пещеры, выработки линии метро, это возможно?» Кольбан задумался и медленно кивнул. «В мире вообще нет ничего невозможного», — философски заметил он. Его глаза заблестели странным, сумасшедшим, как говорил Фоук, блеском. Похоже, старичку-ветерану космической разведки Лакроссу было суждено получить новое задание. Ранним утром два уроженца деревни Колпакова сели на первый автобус, следующий до райцентра Кукуева. И озабоченные лица окутывал туман алкогольных испарений. В руках одного находилась потертая сумка с какой-то тяжелой поклажей, а ватная куртка другого была лишена пуговиц и застегивалась при помощи двух кусочков проволоки. «Башня трещит», — пожаловался Кулек, устраиваясь на сиденье. «Пить надо меньше», — сурово буркнул Архипыч. «Там еще крышку забрать можно, тяжеленная». Пусть лежит. лучше ну, внимание не привлекать, да и не дотащим ее. На какое-то время собутыльники ограничились этими короткими, но емкими замечаниями, молча уставившись сквозь грязное окно на однообразный осенний пейзаж Подмосковья. Только через пару километров кулек нарушил молчание. Слыша, Архипыч, а для чего это Елдовина? Не знаю. Хорошо, что она ненужная. Мусор? К московской линии вообще отношения не имеет. Прикрутил кто-то сверху без всякой надобности, поэтому у нас и спроса никакого нет. А чего ты интересуешься? Да так, только на мусор не похоже. Ты это кино, как его, «Война миров», видел? Но я вчера отрубился и головой лег на эту херовину, сплю себе и тут словно ножиком по мозгам полоснуло. Словно кто-то там в голове ковыряется. И звезды, звезды, что такое, думаю. Может, это марсиане мысли читают, чтобы войну начать? Ну это, землю захватить? У тебя нет мыслей, уверенно констатировал Архипыч. Так что не сы, планета в безопасности. Кулёк не стал спорить. «Всё равно башка болит», — сказал он. На Кукуевском вокзале они сделали остановку в буфете где подлечились архипычевым «Спиритус инферналис», а оттуда двинулись в местные сити, где бился пульс деловой жизни райцентра. Перед воротами ангара с надписью «Лом цветного металла», пункт приемки, они встретили живописную группу людей, нагруженных мотками проволоки и кабелей, обрезками труб, радиаторами, трансформаторами, металлической посудой и даже стрелянными гильзами. Архипыч занял очередь за дородным, похожим на тюленя мужчиной, с авоськой, в которой звенели оловянные миски. «Надолго застрянем», — посетовал мужчина. «Шаромыжникам этим торопиться некуда, сидят себе в тепле денежки, считают. А что там у вас такое?» Он попытался заглянуть к Архипычу в сумку, но тот вежливо отстранился. Не прошло и пяти минут, как о счастье, на горизонте появился молодой человек, ввидавший виды кожаной куртки, модных в Колпакова, но невообразимо грязных джинсах и таких же кроссовках. Завидев его, Архипыч замахал руками и загласил «Петро, Петро, а вот он я». Петро, как объяснил тут же Архипыч Кульку, это тот самый, который ланчем угощал. В общем, бизнес-партнер Архипыча. Человек бывалый, тертый, интеллигент в пятом поколении. Петро коротко взглянул на таинственную Елдовину, мигнул глазом «пойдет». И тут же, мимо всей очереди, шустро отволок ее в вожделенную дверь, а через пять минут вернулся со ста пятьюдесятью рублями. — Давали 80 сволочи, — возбужденно сказал он. — Но я цену металл узнаю за хрип взял. Это вам не кусок свинца, не моток проводов. Это готовая деталь, у нее своя цена, они и заткнулись. Так что, если будет еще, двигайте через меня, иначе разведут. Ну и Могорыч, конечно. — О чем разговор, Петро? — Архипыч радостно спрятал деньги в карман спадающих штанов с обстрепанными обшлагами. 150 рублей для него и кулька – это почти столь же нереальная сумма, как полученная очередным героем телепередачи «Криминальной вести» взятка в миллион долларов. Ибо покупать им практически нечего, так как потребность имеется только в одном продукте – в изобилии, производимом самим Архипычем. А если уж совсем оторваться и шиковать по полной программе – то можно найти настоящую водку по 15 рублей за бутылку. Не заводскую, конечно, но вполне питьевую. Не ослепнешь и не отравишься насмерть. Итак, в половине десятого утра, когда только-только наполнились сонными сотрудниками офисы кукуевских фирм, удачливые торговцы металлом Архипа Чекулек уже закончили свой бизнес и культурно отдыхали, обалдело глядя на мигание разноцветных лампочек в баре «Сияние». — Ну что, здорово? — не скрывая превосходства, спросил Архипыч и ткнул приятеля локтем в бок. «Здорово — Здорово! — кивнул тот. — Завтра в этом люке все провода вырежем, а потом в следующем. Там их много. Ох, и погуляем красиво. На столе перед ними стоял графин с беленькой. В тарелках обильно потели вчерашние разогретые пельмени, а через столик сидела и улыбалась в стакан крепкого пива Очаровательная кукуевская барышня в черных колготках, точь-в-точь, точь, как из журнала «Плейбой», только двух зубов справа не хватало. Но такая мелочь никакого значения не имела».